Глава 12. Как подружиться с успехом? Главное правильно определить свои цели. Как мы мыслим, так и живем. Эта идея лежит в основе системы Джозефа Мерфи. Именно нашими мыслями, а также установками и убеждениями, заложенными не только в сознание, но и в подсознание, определяются наш успех или неуспех. Удачи и проигрыши, исполнение или неисполнение желаний, благополучие или отсутствие его, богатство и бедность, личное счастье или одиночество. Все это зависит не от судьбы, не от обстоятельств, не от других людей. Все это зависит лишь от наших мыслей и подсознательных установок, убеждений, желаний, намерений. Представляете, какую свободу мы получаем, когда проникаемся этой истиной? Все зависит только от нас, точнее, от наших мыслей и от того, что заложено в подсознании. Нам не нужно больше ничего бояться, не нужно зависеть от того, как относятся к нам другие и от того, насколько благоволят нам обстоятельства. Мы можем больше не ждать чьей-то помощи или счастливого случая. Мы можем просто научиться работать со своим подсознанием и таким образом начать самостоятельно творить свою жизнь. Вам уже известны методы и приёма работы с подсознанием. Вы знаете, как избавляться от мешающих, сбивающих с пути негативных убеждений, от ментальных блоков, вредных привычек, как создавать новые полезные привычки и строить новый образ себя, уверенного, успешного, благополучного, всегда поступающего наилучшим образом. Теперь вы готовы к тому, чтобы своими руками строить свою судьбу. А для этого необходимо обстоятельно подойти к вопросу постановки целей. Давайте осознаем, насколько это на самом деле важно. Строительство судьбы, как и любое строительство, начинается с плана и проекта. Иными словами, вы должны точно знать, что именно хотите построить и каким путем следует к этому идти. Множество людей живут на абум, просто плывут по течению выбирают те пути, которые кажутся более простыми и доступными или более выгодными. На внешние обстоятельства реагируют бездумно, автоматически и потом удивляются, что жизнь привела их совсем не туда, куда бы хотелось. А все потому, что в своей повседневной жизни люди не руководствуются своими главными целями. Большинство живут вообще без целей. А жить без цели все равно что брести в глухом лесу наугад. Если у тебя нет надежного ориентира, непременно заблудишься. Когда вы знаете, чего хотите в жизни, у вас есть такие ориентиры. Но вот как определить их? Вы точно знаете, к чему стремитесь? Мечтаете об успехе, благополучии, богатстве? Пока это лишь общие слова. Для разных людей они могут означать совершенно разные вещи. Для кого-то успех это громкая слава известность, а для кого-то научное открытие, сделанные в тиши кабинета. Может, малопонятное большинству, но очень значимые для специалистов. Для кого-то это собственная фирма с миллионными доходами, для другого крепкая семья, а для кого-то возможность самореализации. Для кого-то богатство это многомиллиардное состояние, а для кого-то стабильный доход в несколько тысяч долларов в месяц. А кто-то получая лишь самое необходимое, все равно чувствует себя богатым. Ведь известно, богат не тот, у кого много денег, а тот, кому достаточно имеющихся у него средств. Человек, добившийся успеха это человек, который обладает глубоким психологическим и духовным пониманием. Многие сегодняшние великие предприниматели в достижении успеха руководствуются правильным применением своего подсознания. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Успех для каждого свой. И пока вы не определите, что для вас значит быть успешным, вы не сможете добиться успеха. Вот правила соблюдения которых поможет вам в поисках ваших собственных целей и жизненных ориентиров. Не сравнивайте свою жизнь с жизнью других людей. Помните, успеха, счастья и богатства хватит на всех. Не гонитесь за навязанными извне стереотипами успеха. Они не принесут вам радости. Не пытайтесь прийти к успеху нечестным путем. Помните, то, что вы транслируете в реальность, то и притягиваете к себе. Нажитое нечестным путем состояние не принесет успеха. Успех невозможен без мира в душе. Это непременные условия. Не забывая об этих правилах, определите, что конкретно для вас стоит за такими словами, как успех, благополучие, счастье и богатство. Что вы подразумеваете, произнося эти слова? Какой стиль жизни, какие материальные блага, какого рода деятельность, какой круг общения и, что немаловажно, какое ваше душевное состояние? Не забывайте, что состояние счастья далеко не всегда зависит от уровня жизни, от материальных благ. Вам не в радость будут богатства, если получив их, вы тем не менее будете чувствовать себя несчастными. Так что, создавая планы своего успеха, ориентируйтесь на то, сделает ли их осуществление вас счастливым. Вы мечтаете о чем то что окажется вам очень важным и нужным. Задайте себе простой вопрос: для чего вам это нужно? При помощи визуализации представьте, что это уже осуществилось. Вы чувствуете себя счастливым. Ощущаете, что это состояние счастья не сиюминутно, а останется с вами и через день, и через месяц, и через год. Уверены, что будете радоваться осуществленной мечте долгие годы. Что это действительно необходимо вам для счастья. Тогда смело беритесь за осуществление такой мечты. Она настоящая подлинная, не подделка, не навязана вам со стороны, а исходит из самых глубин вашего сердца, вашей души. Это и есть самый простой способ проверки вашей мечты на подлинность выяснить, сделает ли ее осуществление вас счастливым. Да, это не всегда очевидно заранее, но есть ориентир, который поможет вам разобраться, верным ли путем вы идете. Этот ориентир удовольствие от самого процесса достижения цели. Если идти к цели вам неприятно, то вряд ли доставит радость и сама цель. Это один из законов подсознания. Если вы идете не туда, куда вам надо, подсознание будет сопротивляться. Если вы в глубине души чувствуете нежелание достигать цели, но заставляете себя, подсознание будет ставить вам препоны и всячески мешать вам двигаться в намеченном направлении. Такие сигналы подсознания надо улавливать и делать из них выводы. Либо убедите свое подсознание в том, что выбранная цель для вас действительно хороша и необходима, либо смените цель на другую, то, что действительно вам будет приносить радость. Следующее упражнение поможет вам проверить ваши цели на подлинность. Для этого используется метод постановки вопросов. Упражнение первое. Проверка целей на подлинность. Метод постановки вопросов. Возьмите бумагу, ручку и запишите все то, к чему вы стремитесь, о чем мечтаете. Что ассоциируется у вас с понятием успех? Составьте список не менее чем из пяти пунктов. Первый этап. По каждому пункту задайте себе вопрос: зачем или для чего мне это нужно? Дав ответ, снова задайте тот же вопрос уже применительно к ответу. И далее продолжайте эту цепочку вопросов и ответов до тех пор, пока у вас не появится ответ, которому уже нельзя будет задать вопрос зачем. Если этот конечный ответ будет это делает меня счастливым, мне это нравится, это удовольствие, радость и тому подобное, значит, ваша цель подлинна. Любой другой ответ говорит о том, что цель не ваша, навязана извне или исходит из каких-то ошибочных представлений об успехе. Например, вариант первый. Хочу новый большой дом. Для чего? Чтобы жить в просторных комнатах. Зачем? Так принято в нашем кругу. Так требует мой статус, чтобы все завидовали и тому подобное. Цель неподлинная. Вариант второй. Хочу новый большой дом. Зачем? Чтобы жить в просторном помещении. Зачем? Чтобы у каждого было по комнате. Зачем? Это такое счастье, когда большая семья живет в одном доме и у каждого своя комната. Цель подлинная. Второй этап. Выберите самую важную и первостепенную из выявленных вами целей, которые представляются вам настоящими, подлинными, и решите, какой первый шаг нужно сделать для ее достижения. А второй, третий. Ответьте для себя на вопрос: вам хочется это делать? Рвется ли к этому ваша душа? Если цель подлинная, вы будете с нетерпением рваться начать осуществлять свою цель. Если же у вас есть нежелание, вам не хочется или тем более неприятно что-то делать для осуществления цели, задумайтесь, нужно ли это вам. Из всех записанных вами целей выберите те, которые а) принесут вам счастье, б) процесс достижения которых доставляет удовольствие, в) которые вам хочется начать осуществлять прямо сейчас, немедленно. Еще один способ проверки целей на подлинность это визуализация. Представьте, что цель уже осуществилась. Что вы при этом чувствуете? Упражнение второе. Визуализация достигнутой цели. Закройте глаза, расслабьтесь и представьте, что ваша цель уже достигнута. Представьте все, что вы можете видеть, слышать, чувствовать в этой ситуации. Увидьте себя в центре вашей картинки. Вот он, ваш успех. Проживите его так, будто он пришел на самом деле, прямо сейчас. Вы долго шли к этому, и вот все сложилось, как вы хотели. Постарайтесь не упускать деталей. Представьте себе в мельчайших подробностях все, что вы видите, почувствуйте запахи, услышьте все голоса и о чем они говорят. Нарисуйте свой собственный образ себя. Как вы выглядите, во что одеты, что чувствуете? Прислушайтесь к своим ощущениям. Вы счастливы, когда представляете все это? Вас это в самом деле радует? Вы хотите, чтобы так было на самом деле? Если вы всей душой этого хотите, и ваша радость чиста, искренна, ничем не омрачена, ваша мечта непременно осуществится. Приведите свои мысли и чувства в соответствии целям. Итак, вы определились с целями, и всей душой стремитесь их достичь. Это очень важный шаг на пути достижения успеха, но это еще не все. Бывает так, что человек искренне стремится чего-то достичь, но ведет себя так, что лишь отдаляется от цели. А поскольку наше поведение определяется нашими мыслями и чувствами, значит, его мысли и чувства совершенно не соответствуют его цели и не способствуют ее достижению. Например, Вы мечтаете о мире, покое и благополучии для вашей семьи. Это одна из ваших целей. Но стремясь к этой цели, вы почему-то очень часто проявляете раздражение по отношению к членам семьи, ругаете и осуждаете их. Как вы думаете, ваши гневные мысли и недовольство соответствуют вашей цели счастью и покою? Конечно, нет. В данном случае ваши мысли и ваши цели расходятся. Это значит, ваши мысли ведут вас не к желанной цели, а совсем в другом направлении. Если ваша цель действительно для вас важна, а вы хотите ее достичь, во что бы то ни стало, значит, вам ничего не остается, как поменять свои мысли. Не ждать, когда другие начнут вести себя иначе, не пытаться изменить их, а всего лишь изменить свои мысли. Это только поначалу кажется трудно и непривычно. Но именно так действуют законы мироздания. Меняя себя и свои мысли, мы меняем мир, другого пути нет. Если вы уверены в своих целях, в своих ориентирах, значит, вам нужно привести свои мысли и чувства в соответствии с ними. А для этого нужно постоянно сверять с ориентирами свои мысли и чувства, реакции, убеждения и установки, отслеживать, соответствуют ли они вашим целям, ведут ли вас в правильном направлении. Эта работа не на один день. Она требует и самоанализа, и самоконтроля, и постоянного труда души. Но главное здесь подойти к своему поведению, к своим мыслям и чувствам осознанно. Осознанность великая вещь. Большинство людей совершают ошибки и сбиваются с пути лишь из-за неосознанности. Вам предстоит провести ревизию своих мыслей, причем сделать это неоднократно. По сути, придется следить за своими мыслями постоянно и то и дело проверять, соответствуют ли эти мысли избранным целям или ведут вас в другом направлении. Как только заметите, что мысли переводят стрелки на совсем другой путь, меняйте их на другие, те, которые помогут вернуться на нужную дорогу. На первый взгляд может показаться, что это какой-то непосильный труд. Но на самом деле это легче, чем кажется. Стоит вам лишь выработать привычку к такому контролю мыслей и проверке, насколько мысли соответствуют целям, как вы будете делать это легко и быстро и даже начнете получать удовольствие от такого нового для вас способа мышления. Упражнение третье. Практика проверки мыслей на соответствии целям. Подумайте о том, что могло бы дать вам чувство счастья. Какой образ жизни, какие занятия Какой уровень достатка и так далее. Создавайте визуализированные образы каждой из намеченных вами целей. Представляйте, что желание уже осуществилось, и проверяйте, доставляет ли это вам радость. Чувствуете ли вы себя счастливым от одной мысли об осуществлении желания? Если да, ваше желание истинно. Проверьте, нет ли у вас мысленных преград, негативных установок, которые могут помешать достижению цели. Например, мыслей о том, что вам уже поздно что-то менять, что ваши мечты нереальны, что у вас не тот характер, что мешают какие-то обстоятельства и так далее. Вспомните, что это всего лишь ваши мысли, а мысли можно поменять. Как вы мыслите, так и будете жить. И на самом деле вам ничего не мешает получать желаемое, кроме ваших собственных мыслей. Поставив цель, наметив то, что даст вам Чувство счастья, удовлетворения, успеха. Подумайте о том, какие мысли соответствуют достижению этой цели, а какие мешают. Нетрудно понять, что помогает достижению цели ваш позитивный настрой, уверенность, что вы достойны получить желаемое и обязательно получите его, а мешают любые сомнения, неуверенность, уныние и прочие негативные мысли и чувства. Поставьте перед собой задачу на протяжении дня несколько раз анализировать те мысли и чувства, которые вы допускали в последние несколько часов. Каждый раз задавайте себе вопрос: эти мысли и чувства ведут меня к моей цели или уводят от нее?» Если обнаружите, что допускаете мысли и чувства, не способствующие успеху, сразу же заменяйте их на другие, позитивные, противоположные по смыслу и повторяйте как аффирмации. Постепенно такая работа войдет у вас в привычку, и контролировать свои мысли и чувства на предмет соответствия целям будет для вас вполне естественным и обычным каждодневным делом. Договоритесь с вашим подсознанием о помощи на пути к цели. Когда вы выбрали цели, определились ориентирами и привели в соответствие с ними ваши мысли и чувства, Вам останется лишь договориться с вашим подсознанием о помощи вам на этом пути. Как с ним договориться? Используйте все уже известные вам методы: научную молитву и медитацию, визуализацию и аффирмации. Не забывайте, что ваше подсознание очень хорошо понимает язык образов. Покажите ему наглядно, чего конкретно вы хотите. И сделать это можно не только при помощи визуализации, в воображаемых образах. Картинки могут быть вполне реальными, зримыми. Например, прекрасный способ работы с подсознанием составление коллажа, отражающего ваше представление об осуществленной мечте. Упражнение четвертое. Составьте коллаж, отражающий вашу мечту. Выберите цель, которую вы всей душой хотите достичь. Решите Как именно вы будете ее достигать? Какой путь вам необходимо преодолеть на пути к успеху? Визуализируйте, как выглядит ваша жизнь после того, как вы добились успеха. Не торопитесь. Добейтесь того, чтобы картина была как можно точнее. Важно не допускайте появления отрицательных эмоций. Не планируйте месть более удачливым людям самоутверждение за счет унижения других. Помните о правиле: что желаете другим, придет к вам. Когда вы точно и ярко сможете себе представить, чего вы хотите, возьмите большой лист бумаги и любые журналы, проспекты, открытки, фотографии, где можно найти изображение всех тех атрибутов, которые, на ваш взгляд, соответствуют успешной жизни. Вырежьте все картинки, какие считаете нужным, и составьте коллаж в произвольной форме. Важно: по центру поместите свою собственную фотографию, где вы наиболее нравитесь себе. Составляя коллаж, следуйте только своим представлениям о том, что для вас хорошо, что вы понимаете под успехом и счастьем для себя. Не позволяйте стереотипам взять верх. И помните, Успех выражается не только в материальных благах. Повесьте калаш на видное место. Время от времени смотрите на него, одновременно прокручивая мысленное кино своей успешной жизни. Бывает, что для успеха нам чего-то не хватает: знаний, способностей, каких-то качеств или умений. Например, вы мечтаете о великолепной памяти, высокой скорости усвоения и обработке информации быстроте реакции решительности, умение эффективно действовать в любой обстановке. Используя силу подсознания, вы можете решить любые задачи. Ограничений нет. Воспользуйтесь техникой аффирмации. Повторяйте снова и снова сформулированную и сжатую до простой фразы мысль-просьбу, и подсознание поможет вам. Упражнение 5. Устраните помехи на пути к успеху. Займите удобную позу. Расслабьтесь и успокойтесь. Подумайте о том, чего вам не хватает на пути к успеху. Сформулируйте, что это. Придумайте соответствующую аффирмацию. Например, если вам не хватает собранности и скорости реакции, то повторяйте "Я умею сосредоточиваться на важном и выполнять то, что нужно быстро и четко». Снова и снова прокручивайте мысленное кино о вашем успехе, делая дополнительные акценты на данные качества. Представляйте, как вы что-то делаете собрано, быстро и четко. Это упражнение особенно полезно выполнять тогда, когда вы чувствуете, что застряли на каком-то этапе достижения успеха. С его помощью вы уберете досадную преграду со своего пути. Помните, Подсознание всегда готово воплотить любое ваше желание. Оно знает ответ на все вопросы. Используйте силу своего подсознания, и вы научитесь достигать успеха, забыв о преградах и неудачах. Следующие упражнение поможет настроить ваше сознание и подсознание на успех. Оно универсальное, подходит для любой цели и достижения успеха в любой сфере жизни. Упражнение шестое. Универсальное упражнение для достижения успеха в любой сфере жизни. Проконтролируйте свои мысли и чувства. Если есть сомнения или тревоги, или одолевают отрицательные эмоции, сразу же поменяйте установки с негативных на позитивные. Затем в течение минуты повторяйте слово успех. Следите за дыханием. Оно должно быть ровным и глубоким и настроением. Не допускайте уныния. Повторяйте слово успех так часто, как возможно в течение дня. Думайте о чем либо что вызывает у вас приятные эмоции. Благодаря этому ваше подсознание усвоит идею успеха как истину.